Я тогда закончил изучать пуба-сикху и хорошо знал этот текст. Примечание 25. Текст «Пуба-сикхаванана» основан на комментариях к палийскому канону. В большей степени к трактату Ачарьи Будха Кхоши Путь к чистоте, который является подробным объяснением Дхамма Винай.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 и отсутствие стремления к высокому статусу, пребывании в уединении, настойчивом усердии и непривязанности к средствам существования, можно считать истинным учением Будды, Дхамма -Винаей. Любое учение, которое входит в противоречие с этими восьмию признаками,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 Потому что у меня не было намерения убивать. Шилом, водами, пхикхави, читанахом. Что означает намерение это суть практики морали. В прошлом перед тем, как я это понял, я всегда мучился сомнениями.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 Примечание 34. Навакавада. Краткий свод правил дхаммавина.